Дедушкино воспитание Бабушка любила Герду, заплетала ей косички, говоря ласковые слова, баловала разной вкуснятиной. Дед Макар тоже любил внучку, но как заменить бабушку он не знал. Наконец он решился. — Ты прости меня, Гердуся, — начал он, — я грубый мужик и буду воспитывать тебя как сильного, смелого, но порядочного мальчишку а девичья чувствительность, нежность и красота со временем в тебе проявятся сами. В жизни бывает такое. Могут тебя обидеть, братьев, чтоб защитить, у тебя нет. Мне, старому, за тобой не уследить, поэтому ты должна уметь всегда постоять за себя. С этого дня дед вместе с Гердой делал утреннюю зарядку, а вечером часа за два до сна – девочка делала упражнения с маленькими гантелями и старательно отжималась от пола. Перед сном они садились за стол, и дед читал книги, на которых он воспитывался сам, но почему-то их не было в программе для нынешних школьников. Они не просто читали, а подолгу обсуждали прочитанное, иногда даже спорили, ведь современные дети очень отличаются от тех, чье детство прошло в послевоенные годы. «Уже прошло лет пять», как в курмашах закрыли начальную школу. Детей возили в село Успенское вместе с рабочими в фургоне, установленном на Газике. Рабочих возили к 8 часам, а занятия в школе начинались в 9. Целый час ребята болтались в школе без присмотра учителей. До Успенского было километра два. Это расстояние даже дети проходили минут за 30 Дед предложил Герде, пока не настали короткие зимние дни, ходить в школу пешком, с рюкзачком за плечами. Эта ходьба даже будет полезна для здоровья, и вставать можно на полчаса позднее. В одном месте дорога проходила через маленький перелесок, который немного пугал девочку, но дед сказал, что в округе волков и медведей нет, а лисицы и зайцы сами боятся людей, и у Герды пропали все страхи. Зимой светать стало поздно, и Герда стал ездить в школу вместе со всеми. Домой школьники добирались кто как может. За сестрами Щербаковыми приезжали на машине родители. Герда стала брать с собой лыжи и на них возвращалась из школы. Она проложила лыжню рядом с дорогой и с каждым днем все быстрее добиралась до дому. В конце февраля светать стало раньше, и Герда отказалась от утреннего транспорта. Летом дедушка и внучка много работали в огороде. При живой жене дед Макар не очень вникал в огородные дела и теперь нередко сомневался, правильно ли сажает. Его выручала Герда. «А бабушка это делала так», — говорила она, поправляя деда. Макар Иванович был очень доволен своей помощницей и в день рождения подарил ей хороший велосипед. Не один раз падала Герда, прежде чем освоила железного коня — а недели через две уже лихо гоняла по всей деревне. Как-то ранним утром, когда в избе еще был полумрак, дед стал будить Герду. Она ни за что не хотела просыпаться. В такую рань она еще никогда не вставала. — Я покажу тебе что-то очень интересное, — уговаривал дедушка. Но Герда закрывала глаза и снова падала на подушку. Дед был вынужден... На сонную внучку надеть штаны, теплую куртку, которую она уже давно не надевала, и резиновые сапоги. Взяв за руку, он потащил спотыкающуюся девочку к реке, где была привязана лодка. — Смотри, не выпади, спасать не буду! — пристращал дед, усаживая внучку на корму. Сам сел на весла и с силой принялся грести против течения. — Смотри, утки! — неожиданно сказал он, перестав грести. Герда приоткрыла глаза, лениво взглянула на исчезающих в пурпурном небе птиц, и, нахлобучив капюшон, снова погрузилась в сладкую дрему. Она слышала, как мерно поскрипывали уключены, как изредка плескались рыбы, и даже когда обо что-то ударилась лодка, окатив ее крупными каплями росы, продолжала дремать, ухватившись за борта лодки, и только незнакомый свист в наступившей тишине, заставил ее открыть глаза, Дед Макар, стоя в лодке, размахивал удилищем. Сквозь редеющие облака пробивали золотистые лучи солнца, окрашивая все вокруг радостным, жизнеутверждающим цветом. «Может, это сон?» — подумала Герда. Но вот дед дернул удочкой, и на леске затрепыхался крупный красноперый окунь. «Я тоже хочу ловить рыбу!» — закричала окончательно проснувшаяся Герда. «Тихо, тихо!» — предупредил дед. — Всю рыбу распугаешь, спящая красавица. Будешь и ты ловить, — пообещал он, снимая окуня с крючка и добавил, — только с берега. — А то, не дай бог, выпадешь из лодки, и съедят тебя прожорливые щуки. Я для тебя и удочку приготовил. Причалив к берегу тихой старицы, дед показал Герди, как правильно насаживать червя на крючок, закидывать снасть и подсекать во время клёва а сам снова отплыл к противоположному берегу. Казалось, внучка делала все так, как показывал дед, но рыба не хотела ловиться. Старый рыбак уже надергал около десятка рыб разной величины, а у юной рыбачки было пусто. Она уже хотела бросить это недевичье занятие, но вдруг поплавок зашевелился и утонул. Герда вовремя среагировала и выдернула на берег довольно крупную рыбину. Потом узнала, что это был не какой-нибудь окунь, а самый настоящий линь. Такой улов вдохновил юную рыбачку. Она стала переходить с одного места на другое, и рыба начала чаще клевать. Вот уже вытащены пара сорожек, несколько окуней и золотистый карась. Когда плыли домой, на веслах сидела Герда, а дедушка, сидя на корме, изредка подавал команды то лево руля, то правого руля. Чистить и жарить рыбу, конечно, занятие не очень интересное, но дед сказал, что каждый настоящий рыбак должен хорошо уметь это делать. Из-за сильной жары рыба перестала клевать, а река притягивала все больше. И дед Макар решил во что бы то ни стало научить внучку плавать. «Главное, ты не бойся, вода сама тебя вытолкнет, если ты наберешь побольше воздуха», — сказал он и показал упражнение поплавок. После поплавка Герда научилась нырять, вернее не нырять, а отталкиваться, вытянув руки и ноги, зайдя в воду по пояс. Когда Герда поняла, что на воде можно лежать, она начала булькать руками и ногами и поплыла, как собачка. С каждым днем у нее все больше появлялась уверенность, как радовалась она, когда первый раз переплыла широкую и местами довольно глубокую арховку. Девчушка очень завидовала ребятам, которые, плывя в размашку, сразу обгоняли ее. Она тоже пыталась выкидывать вперед руки и крутить головой, но тут же начинала хлебать воду. Дед посоветовал ей зайти поглубже в воду, но не плыть, а стоя на ногах, отрабатывать только дыхание. Через неделю она плавала не только кролем, но и как лягушка брасом. В конце августа... Когда разрешили охоту на водоплавающую дичь, дед взял внучку на охоту. Они поплыли вниз по реке. Там река сильно петляла, и было много старец, в которых плодилось утиное племя. Конечно, у Герды не было ружья. Она только наблюдала, как дедушка подкрадывался к уткам, как целился и метко стрелял в них. Одна сбитая утка упала в реку, и Герда, запрыгнув в лодку, быстро сплавала за ней. Когда собрались домой, дед поставил на пенек кем-то брошенное разбитое пластиковое ведро и дал внучке ружье. Герда испугалась, но дед объяснил ей, как надо держать ружье, целиться и плавно нажимать на курок. «Самое главное — плотно прижми приклад к плечу и не бойся выстрела», — еще раз повторил старый охотник. Раздался выстрел, и ведро упало с пенька. Герда запрыгала, размахивая ружьем. В пятый класс Герда стала ездить на велосипеде. Кое-кого тоже были велосипеды, но ребята говорили, что у Герды был самый крутой, и даже завидовали ей. Как-то собралась она ехать домой, а колеса оказались спущенными. Сначала Герда испугалась, что проколола камеры, но по насмешкам ребят поняла, кто-то открутил ниппели. Больше всех злорадствовал Вовка Бакланов. Герда взяла насос и спокойно, не обращая внимания на насмешки, накачала оба колеса. Дома, в своей деревне, ребята из младших классов сказали Герде, что колеса спустил Вовка Бакланов. На следующий день история повторилась. Герда снова принялась качать колеса, но когда Вовка стал хохотать и злорадно корчить рожи, она не выдержала и, схватив его за шиворот, уронила на колени перед велосипедом. «А ну, гаденыш, качай колеса!» — приказала она. Вовка, падая, стукнулся лбом о педаль, и у него потекла кровь. Бакланов, испугавшись крови, захватил лоб ладонью и убежал домой. На следующий день он пришел в школу с привязанной головой. Скоро появилась его мать. Не разобравшись с случившимся, она начала грубо ругаться и обзывать Герду хулиганкой. Герда сначала растерялась и молчала, Потом собралась с духом и спокойно сказала, «Вам, конечно, жалко своего сыночка, но если он еще раз пустит колеса моего велосипеда, я его так отделаю, что вы его не узнаете. Так что разъясните своему чаду, что делать людям гадости нехорошо и опасно». «Какие колеса?» — не поняла мать Вовки. «Это вы спросите у него», — кивнув головой в сторону Вовки, сказала Герда. «Я же просто пошутил». — виновато протянул Вовка. — Шутить можно один раз, но не каждый день, — твердо сказала Герда и, помолчав, добавила. — Мне кажется, мы договорились. Вовкина мать не нашла, что ответить и, погрозив своему сыну кулаком, молча удалилась. Классная руководительница Валентина Ивановна, которая находилась возле шкафа в другом углу класса, даже не успела подойти, но сразу поняла, в чем дело. — и была очень довольна, что вопрос решился без нее. После этого случая одни стали побаиваться Герду, а другие зауважали, но ни к велосипеду, ни к лыжам больше никто не прикасался. Учителя тоже считали Герду самой серьезной и способной ученицей. Она не только хорошо знала изучаемый материал, но и рассказывала о нем очень правильным литературным языком. А когда она читала стихи, то в классе наступала неимоверная тишина. Она не строчила, как из пулемета, лишь бы пересказать выученный текст, а доносила каждое слово, делая паузы и голосовые оттенки в нужных местах. Бабушкины уроки не прошли даром. Теперь по вечерам уже читал не дедушка, а Герда, но они по-прежнему обсуждали прочитанное. По манере чтения внучка очень напоминала Марию Степановну, и дед Макар очень переживал, если по какой-нибудь причине чтение отменялось. Обычно книги Герда приносила из сельской библиотеки. Случалось, и дед где-то выкапывал сильно потрепанные книги своей молодости. Но охотничьи рассказы Арамелева ему никак не удавалось найти. «А ты расскажи, о чем написано в этой книге», — попросила Герда. о — Это не так просто, — ответил дед, — ведь я читал эту интересную книгу более полувека назад. Помню только, там один дед обучал мальчишку стрелять по летящим птицам. — А меня ты научишь? — спросила внучка, а дед спокойно продолжал. За каждый промах он бил внука палкой по спине. — Ой, тогда не хочу, — испугалась девочка. — Оказывается, ты трусиха, — с усмешкой сказал дед. — Так больно ведь? — зато потом им очень пригодилась эта наука. Когда выпал первый снег, дед Макар с Гердой пошли на зайца. Прямо за деревней дед показал свежий лисий след и объяснил, чем он отличается от следа собаки. Очень забавным показался Герде след зайца. Побродив по лесу в часа три, они, наконец, вспугнули еще не совсем выленившего беляка, но, вспомнив, как девочка жалела убитых уток, дед не стал стрелять. «Давай-ка лучше потренируйся стрелять в лед», — предложил он. «А палкой не будешь бить?» — спросила Герда, лукаво улыбаясь. «Буду», — смеясь, ответил дед. Достал из рюкзака туго стянутый узел и объяснил. «Вот это будет у нас вместо летящей птицы». Он еще раз проинструктировал, как надо держать ружье и целиться. «Смотри, не подстрели меня», — Мушку веди в начале предмета и не забывай прижимать приклад, иначе будет больно плечу. Два раза внучка только целилась в летящий узел, а на третий дед велел стрелять и, если не попадет, пообещал поколотить. После выстрела он тщательно осмотрел узел и обнаружил, что несколько дробинок попало в него. Для начала неплохо, похвалил он. Второй выстрел оказался хуже, но от третьего узел разлетелся на клочки. «Ладно уж, один промах прощаю», — сказал дед и обнял внучку. За зиму были пройдены десятки километров. Столько увидено прекрасных картин уральской природы и забавных сцен в животном мире. Герде было непонятно, зачем дед носил с собой ружье. «Наблюдать за природой, разбираться в охоте и метко стрелять — это хорошо» но убивать божьих тварей — дело не девичье, — говорил дед Макар. Между тем, на обеденном столе у них нередко была зайчатина и блюдо из боровой дичи. На вопрос, откуда это, дед отвечал неохотно и очень уклончиво. Вот где и как зимой ловится рыба, Герда знала очень хорошо. Иногда, забыв о морозе, она из ледяной лунки надергивала рыбы не меньше деда. Вспомнив, как когда-то занимался спортивным ориентированием, дед где-то раздобыл очень подробную карту и учил внучку, пользуясь картой и компасом, не теряться в лесу. Скоро даже без карты и компаса девочка научилась ориентироваться в лесу и безошибочно находила дорогу домой.